Сто нескучных историй. Ошибка Барина жил в начале 19 века в Воронежской губернии Барин Иван Костомаров. Был он поклонником французской литературы 18 века, и все вольнодумные мысли, что черпал оттуда. Старался он прививать семье и даже своим крепостным. И вот однажды поехал он куда-то с большой суммой денег, но по дороге был убит и ограблен своим кучером и его другом. Все было умело обставлено как несчастный случай, и полиция вскоре закрыла это дело. Но через пять лет кучер Савелий Иванов. Попросил священника ударить в колокол В часовне возле могилы барина И прилюдно признался в содеянном На допросах он рассказал «Искусил нас, барин? Бывало, начнет всем рассказывать, что Бога нет Что на том свете ничего не будет Что только дураки боятся Божьего наказания Совести, мол, тоже нет И все это выдумки попов Вот мы и подумали «Может, барин и прав?» И если на том свете ничего плохого не будет, то можно и здесь сделать все, что захотим. «А почему же решил признаться?» — спросили его на допросе. «Как не говорил нам барин, а совесть все-таки замучила. И совесть есть, и ад есть, и я сейчас в нем живу. Вот и решил повиниться, чтобы из ада этого выбраться». что не говори, атеизм плохой учитель. Не сможет он научить нравственности, не научит ценить жизнь, в том числе и собственную. Да и какая может быть ценность и смысл жизни, если мы, люди, всего лишь побочный продукт эволюции, а наша вселенная – результат случайного взрыва? И что-то мне подсказывает, что атеизм – это мощное оружие, в руках дьявола, желающего нас погубить. Ведь одно только отрицание Бога приводит к самым разным, ужасным последствиям. Дьяволу даже не приходится много стараться. Безбожиим человек сам себя обрекает на пустую, мрачную жизнь и вечные адские муки. Не зря Библия называет таких людей безумцами. Сказал безумец в сердце своем «нет Бога». Люди развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Ветхий Завет, Псалтирь